Прошли десятилетия с момента возникновения Второй мировой войны, и уже в наше время английская газета Гардиан пишет: из опубликованных документов 1939 года ясно, что Вторая мировая война не началась бы в этом году, если бы правительство Чемберлена прислушалось к совету русских. Союз между Англией, Францией и СССР. предотвратил бы войну, ибо Гитлер не мог тогда решиться на конфликт с великими державами на двух фронтах. Почему же все-таки тогда не состоялся такой союз? Газета отвечает так: Англия могла бы иметь приемлемый союз с Россией, если бы Чамберлен и его министры хотели этого. Россия нуждалась в союзе и хотела его. Англия нуждалась. но не хотела его. Подытоживая английскую политику периода между двумя мировыми войнами, Черчилль писал: «Самодовольные глупости и беспомощность англичан сыграли определенную роль в развязывании тех ужасных бедствий, которые обрушились на мир». В августе 1939 года Черчилль вместе с женой провел некоторое время во Франции. 26 августа он возвращается в Англию, чтобы выяснить, что ж все-таки происходит. Проезжаям в Париже он встречается с французским генералом Жоржем, который сообщил ему данные о состоянии французской и германской армий. Цифры произвели на Черчилля сильное впечатление. Выслушав Жоржа, он воскликнул: "Да вы же хозяева положения! Это действительно было так, если исходить из объема сил, которыми располагали в то время Англия, Франция и Германия. Черчилль вернулся в Англию, будучи твердо убежден, что его час приближается, зная, что Гитлер считал его своим врагом." Черчилль опасался покушения на свою жизнь со стороны многочисленных германских агентов в Англии. Он пригласил бывшего инспектора Скотланд-Ярда Томпсона, охранявшего его в свое время, приехать к нему, захватив с собой пистолет. Черчилль привел в порядок и свое оружие. Пока патрон спал, Томпсон бодрствовал. Черчилль так объясняет эти меры предосторожности: в те часы я знал, что если вспыхнет война. а кто мог в этом сомневаться, на меня падет тяжелое бремя. Вторая мировая война вспыхнула 1 сентября 1939 года. Германия совершила нападение на Польшу. Объективный ход событий открыл перед Черчиллем путь к власти.